устоять против всего, против сладенькой клеветы, льстивого злословия, наивных откровенностей, словом против всех невинных средств и способов, которыми готовились атаковать его, окружить, запутать, облепить, как в улье пчёлы облепляют воском несчастную букашку, залетевшую невзначай в их пчелиное царство. Пора спать, племянничек.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 Бостур говорят там. Мне хуже не будет. У меня нет ничего. Я бедняк, нищий. Работаю как бык, как последний батрак, сколачивая деньгу на пропитание. Ты, может быть, сам скоро узнаешь, как дороги денежки. Ну-ка на это дай свечку. Надеюсь, милый Шарль, что вы будете всем довольны. Но если что-нибудь нужно вам будет, так кликните на нету». «О, я никого не обеспокую, тетушка. Со мною весь мой багаж. Позвольте же вам пожелать доброй ночи. Вам тоже, кузина». Шарль взял из рук на нету восковую свечку, желтую, залежалую в лавке,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 Со двора коридор защищён был дверью, с вделанным в неё овальным стеклом. Но зимой в нём было холодно, как на дворе. Холод пронищал даже в залу, где едва-едва было тепло. Нанет задвинула все задвижки на воротах и спустила с цепи страшную собаку. Дикое животное, потерявшее свой лай, только и слушалось одной нанет.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 Да зачем же это прислал меня батюшка к таким чудакам?